Глава шестая. Пульс участился. Я ждал чего угодно. Взрыва, превращение кругов жуткого монстра, взлета и телепортации в иную вселенную, божественного трубного глаза, возвещающего о конце нашей цивилизации. А произошло ровным счетом ничего. Обод и ступицы даже не засветились. Сперва я выдохнул, а потом задумался. Откуда вообще информация, что эта хрень работает? Фанатики верят, это понятно. На то они и фанатики. Мы же, критически мыслящие граждане, должны понимать. Нет никаких экспериментальных и теоретических подтверждений доктрины Серебряного Круга. Поверхность устройства оставалась холодной и безжизненной. «Бродяга, оно работает?» Затрудняюсь ответить. «Почему это затрудняешься?» Устройство не поддается сканированию. Эта технология предтеч, но слишком много защиты. Одно могу сказать. Энергия там не циркулирует. Значит, выключена или поломана. Я снова начал перебирать в памяти фразы, брошенные магистром. Фанатик твердил о каком-то ритуале. О том, что мне надо измениться с помощью Абсолюта что я смогу воспринимать вероятностные поля и менять линии самих кормчих по заданному вектору. Если вы меня спросите, что все это значит, я не отвечу, потому что воспринимаю речь магистра как бред сумасшедшего. Получается, я не изменил себя определенным образом, не прошел через ритуал, не впитал энергию других адептов, и вот результат, вернее, его отсутствие». А что нужно делать в любой непонятной ситуации? Правильно задавать вопросы администратору. Достаю из кармана кубик коммуникатора, сжимаю противоположные грани и выхожу на связь с искусственным разумом, которому лет больше, чем египетским пирамидам. Слушаю тебя, человек. Хоть бы раз сменил пластинку. Ко мне в руки попал артефакт, известный как «серебряный круг». Есть доктрина, согласно которой это устройство может влиять на вероятностные поля и даже противостоять Мойрам в их манипулировании судьбами. Приверженцы доктрины верят. Администратор меня перебил. Я знаком с учением этого тайного общества. Хорошо. Если так, оно имеет под собой реальную основу. Серебряный круг работает? Смотря что в твоем понимании означает слово «работа». «Да, круг может влиять на вероятности, но без оператора он ничто. Изначально подобными устройствами могли управлять мои хозяева, но не все, а лишь те, кто переделал себя определенным образом». «Я могу стать оператором?» «Да, ты подходишь по главному критерию, являешься тронутым, но это далеко не все характеристики». Сейчас твой организм не адаптирован к прямому взаимодействию с кругом. Что такое ритуал? Я не понимаю, о чем речь. Если это термин из доктрины тайного общества, о котором мы говорим, то ритуал предусматривает переделку организма с помощью абсолюта. Но даже биомодификация данного типа не позволит решить энергетическую проблему. Оператору нужны доноры, поскольку его сила даже на третьем ранге несопоставима с мощью древних. Хочешь сказать, одаренные могут объединяться? Это не миф? Адепты круга утверждают, что способны провести ритуал. Это все, что мне известно. В любом случае, я не советую ввязываться в это. И не буду помогать тебе во владении кругом. Почему? Почему? «Вероятностное поле — опасная вещь. Ты не просто управляешь чужими судьбами и цепочками событий, но можешь порождать альтернативные вселенные. За это нужно нести ответственность. Мои хозяева не злоупотребляли возможностями таких инструментов. Люди не всегда понимают, что творят. Намекаешь на Мойр? Я не умею намекать, человек. Скажу лишь, что Мойры — это аномалия». Они получили доступ к технологиям, которые не должны были попасть к ним в руки. И это в будущем может стать проблемой. Создавать новые проблемы я не планирую, поэтому информации о круге ты не получишь. А если начнется война с Мойрами, мы постараемся ее выиграть, используя другие средства. Разговор окончен. Я вдруг осознал себя выброшенным из мысленного диалога. «Администратор прежде так не поступал. Никаких эмоций, вряд ли они ему доступны. И все же у меня возникло ощущение, что я приблизился к запретной черте. Что интересно, администратор не требовал избавиться от серебряного круга, утопить, например, или закатать поглубже в землю с помощью моего дара. Нет, просто сейчас он отсекал вариант с активацией и применением устройства». С другой стороны, мы пока не воюем с кормчами, нужно развеяться, переварить все это. Выдался редкий день, когда мне не нужно было ни с кем сражаться, что-то строить, с кем-то судиться или решать другие задачи. А значит, можно отдохнуть. И не просто отдохнуть, а навестить старого друга, с которым я не виделся уже несколько недель, если не месяцев. Погода благоприятствовала. Февраль начался с солнечных дней. Так что я сгонял в Пригорье на своем Ирбисе, вытащил Ираклия и поехал в сторону набережной. Мне повезло. Сегодня была суббота, и мой школьный товарищ не учился в гимназии. Более того, корпел над книжками, среди которых доминировали анатомия, основы хиропрактики и всевозможные медицинские учебники. «Куда мы едем?» — уныло поинтересовался Ираклий когда частный сектор Пригорья сменился безликими спальными районами нового города. Пожимаю плечами. Хочется на море посидеть. У меня там... Я видел, что у тебя там. Ираклий, ты с каких пор книжным червем заделался? Мой бывший сосед по парте вздохнул. С тех самых пор, когда у меня появился шанс вытащить семью из нищеты. Какая же у вас нищета? Искренне удивился я. «В декабре мандарины на ветках висели, Хоть бы кто убрал. Вы что, мандарины не любите?» «Любим», — снова вздохнул Раклей. «А почему не идите?» «Так собрать надо». «И...» «Никто не хочет». Я притормозил на перекрестке, пропуская стайку цыганских ребятишек. Один из них тут же постучал в боковое стекло и сделал недвусмысленный жест, соединив и потерев большой палец с указательным. «Деньги, деньги, дребеденьги. Всем они нужны, а цыганам в особенности». Достав из бардачка 50-копеечную монету, я швырнул кругляш пацану, сделав дверцу автомобиля проницаемой. Мальчишка ловко поймал полтинник и даже не сразу понял, как это произошло. На смуглом личике застыло глуповатое выражение. Спорткар сорвался с места. «Подожди». Я успел переосмыслить то, что недавно услышал. «У вас целый мандариновый сад, хреново тучи деревьев. Вы их посадили, вырастили. И будем откровенны, фрукты можно продавать. Не обязательно на рынке. Оптовые базы есть, перекупщики». «Серго!» — не выдержал раклей «Ты что, вчера приехал? Работать же надо. А у нас все к Йолю готовились. Дед Чачу пил с Ревазом Джумберовичем, в Нардо играли». Дед говорит, — Ревас, брат, поснимай мандарины, половину отдам. — Э, брат, сам снимай, — ответил Ревас, — или ко мне приходи, хурму надо убрать. И чем закончилось? Я уже догадывался о финале этой истории. — Да, ничем, — отмахнулся Ираклий, — никто не хотел убирать. Покачав головой, я выехал к небольшому, но красивому парку Трубецких. Свернул налево и помчался по новенькому шоссе, вдоль которого активно строились гостиницы и пансионаты. Когда мы проехали парк, начались совсем уж безлюдные места, хотя набережная тянулась и тянулась. Я вспомнил те дни, когда жил здесь в одном из заброшенных пансионатов. Бегал по утрам, слушал лай собак и думать не думал ни о каком баронстве. Шум моря успокаивал. Мы припарковались рядом с крохотным продуктовым магазинчиком, перешли через дорогу, перебрались через парапет набережной и, прыгая по камням, спустились на гальку. Море было тихим, редкое для зимы явление. Мы устроились на большом плоском валуне. Я снял кроссовки. Галька была приятной на ощупь и даже немного прогретой солнцем. У самого горизонта медленно полз сейнер. Справа от нас, метров в двадцати, стоял бородатый мужик со спиннингом. «Как твой дар?» — спросил я, запустив блинчик по глади воды. «Развиваешь?» Камень дважды отскочил от серебристо-серой поверхности и со всплеском ушел в глубину. «Понемногу», — буркнул Раклий. «Мало практики». «А какая тебе практика нужна?» «Брат, люди должны болеть», — хмыкнул раклей «А у меня семейка целителей. Чуть что все к отцу и к деду. Вот тебя, например, беспокоит что-нибудь?» «Нет». «А зря. В больничку иди», — предложил я. «Волонтерам». «Не берут», — покачал головой кучеряшка. «Иногда одноклассникам помогаю после спаррингов. А так, больше зубрежки, чем реальной работы. Я понятия не имел, как в этой реальности выглядит система высшего образования». Но краем уха слышал, что никаких тестов и прочей лажи. Только экзамены, только хардкор. Причем в особенно престижных заведениях предусмотрен ментальный контроль. То есть преподаватели проверяют телепаты, и если выявляется факт взятки, выгоняют с позором. Но это в тех случаях, когда общее руководство осуществляет клан. «И куда будешь поступать?» Я запустил по воде следующий блинчик. «Определился?» «Почти». Уклончиво ответил Ираклий. «Медицинских академий хватает, но большинство из них работают на кланы. А те, что не с кланами, да, таких и нет, пожалуй». «А что ты хотел? Страна такая». «Батя говорит, можно учиться в халифате. Деньги нужны». «Если остаешься там, можно без денег». «У нас был уговор, что однажды я возьму Ираклия целителем в рот, но ему нужно освоить профессию». И да, мне хороший хиропрактик не повредит, но... Во-первых, это не острая необходимость. А во-вторых, я не хочу ставить другу палки в колеса, если он найдет лучший вариант. Об этом я и сказал. «Серго, чтобы дойти до тебя, мне еще диплом получить нужно», — хмыкнул Ираклий. «А во всех академиях проще учиться, если даешь согласие работать в клановой клинике или в муниципальной, если это столица Великого Дома». «Бред какой-то. Хочешь сказать, в мелких городках нет своих врачей? Или у влиятельного рода? Допустим, знатная фамилия потомственных лекарей решила вернуть своего отпрыска домой. Уверен, никто его в клан не перетащит». «А я похож на знатного отпрыска?» — фыркнул мой друг. «Не очень. Вот и я о том. Не, можно выдрать у них диплом и свалить. Хватает случаев». «Но в большинстве случаев за тобой стоит влиятельный рот, а так чаще всего надо отрабатывать или откупаться». Mm. «Ну и какой план?» Друг снова пожал плечами. «У меня есть еще несколько месяцев. На крайняк поступлю в Академию Целителей Фазиса. Ты же меня вытащишь из когтей Трубецких, если что?» «Вытащу», — твердо пообещал я. «Несцы». Мы еще потрепались на разные темы, вспомнили одноклассников. Оказалось, что сынок Барского взялся за ум, усиленно штудирует артефакторику, не вылезает из додзё и больше не пытается всех подмять под себя. То ли, сказалось, жесткое воспитание отца, то ли урок, который я ему преподал незадолго до своего ухода. И вообще, по словам Ираклия, атмосфера в гимназии неуловимо изменилась». Заносчивые сынки Ариста перестали вызывать друг друга по поводу и без, но сосредоточились на боевых искусствах. Многие, как заметил Ираклий, почувствовали, что живут в пограничном городе, и рядом не очень стабильный сосед в виде халифата. Настроения изменились. «Я, признаться, не верю в такие метаморфозы. Недавняя война кому-то вправит мозги, но далеко не всем». Когда поднялся ветер, нам пришлось покинуть пляж. Даже рыбак начал сматывать свои спиннинги. Погода в фазисе способна меняться по 10 раз на дню. И вот, судя по всему, приближается шторм. Заскочив в одну небольшую закусочную рядом с магазином, мы заказали себе по хачапури фазули с одним яйцом, стакану чая и салату. Чай принесли в вездесущих армуду. Незаметно подкрался вечер. У меня был запланирован один интересный разговор, и я подумывал, не организовать ли его в сонном конструкте, но потом забил на всю эту суету. Бродяга у меня и так молодец, защитит от прослушки любую линию. Поэтому я связался с личным секретарем Мещерского и через полминуты услышал в трубке усталый голос князя. «Добрый вечер, господин Иванов. Радомир Васильевич, мое почтение. Если честно, думал, вы раньше позвоните». «Неотложные дела!» — я изобразил вселенскую скорбь и озабоченность. «Враги не дремлют, причем во всех уголках мира!» — князь хмыкнул. «Ваши враги, барон, очень быстро перебираются из нашей реальности в мир духов. Я слежу за британскими новостями, так что в курсе». «Помилуйте, это не я!» «Конечно, не вы!» В голосе собеседника доверие не на грамм. «Но, как я подозреваю, цель вашего звонка...» «Лежит в несколько иной плоскости. Хотите поговорить о Гамовых?» «Ничего от вас не скрыть». «Да все очевидно». Тусклым голосом ответил Мещерский. «Не скрою, этот род меня беспокоит не меньше вашего». Теперь, когда они подмяли под себя еще несколько знатных фамилий, их позиции в клановом ядре укрепились. «Насколько серьезно?» «Серьезнее, чем хотелось бы». «Есть признаки того, что они готовятся к войне», — князь рассмеялся. «Друг мой, теперь нужно следить за тем, чтобы к войне не готовился дом Волка. Как я слышал, у них к вам накопилось много претензий. А к вам?» В трубке повисла гробовая тишина. Судя по всему, я задал неудобный вопрос. «Не телефонный разговор это». Сменил тему Мещерский. «Предлагаю обменяться данными во сне». «Если согласны, обсудим это на уровне наших морфистов». «Хорошо», — согласился я и сделал в блокноте соответствующую пометку. Не успел повесить трубку, как раздался стук в дверь. Стук чисто формальный, потому что дверь распахнулась настежь, и на пороге я увидел Джан. «Ты телевизор не смотришь?» «Делать мне нечего». И я бросил косой взгляд на окно. В наступившей темноте по стеклу и подоконнику уже начали барабанить первые капли дождя. «А что там? Лучше посмотри!» Джан зловеще усмехнулась. «И запасись валерьяночкой. На всякий случай!»